5. Спасательная операция. Малинин Влас, после того, как его схватили и перебросили в тюрьму Афуатпорт, готов был убить истекающего кровью инквизитора, но не успел. Еще держал над головой камень, но уже понимал, что инквизитор мертв. Отбросив в сторону камень, Влас опустился на землю. «Отныне в этом мире один». Тут нет никого, только забвение. Еще час назад он был одним из богатейших людей на планете, знал, что надо остановиться, прекратить использовать способности, что это добром не кончится, но не смог. Это наркотик хочется еще и еще. Не знал, куда девать деньги. Его фонды росли, играючи скупал верфи, заводы, целые города. Влас был богом в своем времени, а теперь грязный, избитый, с цепью на руке в виде браслета галут, который не давал и шагу сделать в будущее. «Будь ты проклят!» – простонал, переворачивая мертвое тело инквизитора. «И все ради чего? Я бы все раздал, вернулся в свою хрущевку, а теперь кто я?» Влас прекрасно помнил тот день, когда первый раз шагнул в прошлое. Это было в детстве. Убегал от мальчишек, что вечно пасли таких, как он, у магазина. Оглядываясь, убегал. Мама дала ему рубль двадцать. Он забежал в подъезд и, захлопнув за собой дверь, стал быстро подниматься. За ним никто не последовал. А ведь могли. Сам себя загнал в ловушку. Просидел минут десять, а после рискнул выйти на улицу. Дождь, удивился, увидев большие лужи. С опаской сходил в магазин, купил продукты, а когда вышел на улицу, замер. Асфальт был чист, ни одной лужи. Тогда не понял, как так получилось. Шагнул в прошлое, купил там продукты и вернулся обратно в свое время. Лишь только спустя год Влас понял, как это работает. Рассказал отцу, но тот отмахнулся, как от назойливой мухи. Сперва не знал, что с этим делать только ради интереса уходил в прошлое. И только когда закончил институт, нашел плюс. Влас не мог оставить инквизитора тут гнить, еще надеялся вернуться. Мало что знал об этих людях, только слухи, но когда разбогател, используя знания будущего, к нему пришли. Малинин Влас Александрович? К этому моменту он заработал свой первый миллиард. Все так легко, «Надо только знать, какие акции в будущем поднимутся, а какие упадут». Начал с малого. Вложил свою зарплату в акции ГМК Норникель. Открыл позицию в шорт по цене 6888 и вышел, когда она опустилась до 2699. И только через пару месяцев опять вошел по цене 2602. Но уже в Лонг. Теперь цена 22 548. И так Влас поступал с каждой голубой фишкой. Сбербанк, Газпром, Лукойл, ВТБ, Роснефть и так далее. Он стал самым успешным инвестором. А потом перешел на зарубежные активы. И в какой-то момент деньги стали сами приносить прибыль. Не надо было ничего делать. Не ни покупать, не продавать. Дивиденды и еще раз дивиденды. Влас уставал общаться со всякими попрошайками. К нему шли все. От мам, которые считали, что их дети талант и надо вложить деньги в их обучение, до продажных политиков, обещающих поднять регион до уровня Новой Швейцарии. Мог им всем отказывать, но надо было хоть что-то делать. Вот и принимал посетителей. Маленин Влас Александрович еще раз спросил одетый с иголочки мужчина, но теперь Власа это не привлекало, а даже наоборот смешило. «Да, чем обязан?» «Этот разговор должен остаться между нами», сказал посетитель и, отодвинув в сторону кресла, тут же сел. «Я думаю, нам не помешают». На Власа уже три раза было совершено покушение и теперь всегда в его кабинете присутствовал охранник. Это не тот мордоворот с пистолетом под мышкой, а довольно симпатичная женщина, что сидела в стороне и делала вид, что обрабатывает данные на компьютере. Помешают. Если хотите, пусть меня проверят, а я сяду вот сюда, подальше. Мужчина встал и подошел к женщине, она посмотрела на Власа, а после быстро провела руками по спине, по плечам, между ног. Женщина это делала так ловко, словно у нее несколько пар рук. Он демонстративно отошел в самый дальний конец кабинета и сел в кресло. Влас еще думал, но после кивнул, и женщина-охранник молча вышла, закрыв за собой дверь. «Слушаю». «Городков Демьян Святославович. Я инквизитор времени». Влас побелел от страха. Что-то подобное уже думал, ведь если он мог ходить в прошлое, то наверняка есть и другие. «Это шутка?» «Молодой человек, я никогда не шучу. Уберите руку с кнопки. Пришел как друг, иначе бы вас уже арестовали и отправили в тюрьму времени». «Вы это серьезно?» Его пальцы задрожали, и он ощутил себя, Маленькой букашкой, над которой навис тапок. Да, серьезно. Вы нарушили самое простое правило не использовать свой дар странника для обогащения. Но вы изменили свое будущее и будущее сотен тысяч людей. Итак, мой приговор: Вам запрещается впредь путешествовать в прошлое. Все, что вы накопили, оставьте себе. На него у меня нет претензий. Если нарушите, вас арестуют и отправят в тюрьму Афоотпорт. И поверьте, это не самое лучшее место на Земле. Надеюсь, вы меня поняли. Не хотелось бы встречаться при других обстоятельствах». Мужчина, что назвался инквизитором времени, встал и вежливо, словно на светском рауте, склонил голову и тут же пропал. Влас оцепенел, когда его гость исчез. Теперь это была не просто игра слов. Уход инквизитора поставил жирную точку в разговоре. Он дрожал всем телом. Мог, как бог, управлять своей финансовой империей, повелевать и карать. Но, оказывается, есть и те, кто выше его. «Да пошел ты!» – придя в себя, заорал Влас. В этот же момент в кабинет ворвалась женщина. Откуда-то в ее руке появился пистолет и, дергая им из стороны в сторону, спросила. «Где он?» «Уже поздно. Ушел!» С тех пор окружил себя целой армией наемников. Поселился в загородном дворце и, просиживая днями в кабинете, думал, что делать. Инквизитор не дух, не призрак, из крови и плоти, И чтобы до меня добраться, ему надо постараться». Уже через месяц не выдержал заточения и сделал один шаг в прошлое. Это было облегчением. Тут за ним никто не следил, был обычным человеком, который снимал небольшую квартиру на окраине города. Наверное, только тут Влас смог выспаться и по-настоящему отдохнуть, но привычка осталась. У него был небольшой ноутбук, через него связывался с брокерами, которые работали на его инвестиционную компанию и давал им распоряжение, что продать из активов, а что наоборот, приобрести. Выходил, сам себя консультировал, и каждое его действие приносило десятки, сотни миллионов прибыли. Но инквизитор вернулся. Влас это понял только в ресторане, где была назначена встреча с Левинович, а она представляла интересы газовой корпорации Кувейт Петрол Corporation. Инквизитор вошел в зал, а вместе с ним еще один. Влас бежал, а за его спиной раздавались автоматные очереди. Спотыкался, но бежал дальше. Видел, как один за другим падали его охранники. Их, словно в тире, всех перестреляли. Он осознал, что проиграл, Только когда на запястье защелкнулся браслет, и уже через доли секунд его вырвали из реальности. Инквизитор уходил все дальше и дальше в прошлое. От ресторана, где был, ничего не осталось. Камни, дождь, палящее солнце и дым от пожаров, а Инквизитор все уходил дальше в прошлое. Прекрати! Остановись! Ты не вернешься. Влас знал, что значит не вернется. Ему удалось найти такого же, как он. Это была старая женщина. Все считали, что она тронулась рассудком, но в ее словах услышал истину. Рассказала, что шагнула слишком далеко, а когда решила вернуться, застряла в его времени. Именно старуха и поведала о браслетах. Рассказала про обреченных, что теряются в прошлом, про тех самых инквизиторов, которые следят, за соблюдением чистоты перемещения. ⁇ Что я тебе сделал? ⁇ в ярости спросил Влас, поднимая камень над головой, но инквизитор уже не мог говорить. Его сердце остановилось. ⁇ Зачем все это? Зачем? ⁇ Однако ему дважды повезло. Во-первых, у него был браслет инквизитора. Активировав его, смог узнать код для эвакуации и точки, где можно оставить сообщение. Во-вторых, был на Кипре, где была не одна сотня таких точек. Потребовалось много времени и сил, чтобы оставить о себе сообщение. Но придет ли кто за ним, не знал. Обосновался в длинной пещере, смог разрушить свой браслет и спрятать его как можно дальше. Инквизитор Любавцев Руслан прибыл на Кипр, нашел точку координат, проверил рюкзак, это был спасательный комплект, куда входило не только оружие, фонарик и таблетки, но также валюта разных эпох. Еще вчера вечером в гостинице настроил свой браслет на время, куда ему надо попасть. Посмотрел по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, ушел в прошлое. Как только вывалился, Отточенными движениями достал ножик и, прижавшись к земле, словно кошка, приготовился к защите. В его практике уже был случай, когда зверь набросился, но тогда это была маленькая росомаха, и все же она его покусала. Вслушивался в шелест деревьев и пение птиц, прошла еще не одна минута, прежде чем выпрямился и посмотрел на свой браслет. «Попал в точку», – шепотом произнес Любавцев. Возможно, опоздал, и инквизитор Шлыков, за которым прибыл, давно погиб. У него было много времени. Должен все кругом обследовать и, если не обнаружит инквизитора, оставить сообщение, что прибудет на эту же точку через год. Спускаясь по крутому склону, старался ничего не упустить. Это дикое место, и кого встретишь, никому неизвестно. Несколько раз останавливался, всматривался в кусты, а после двигался дальше. Найти обреченного очень тяжело. Наверное, легче найти иголку в пустыне, чем человека во времени. Минутой позже и обреченный пройдет мимо. Сто метров в сторону, и вы разменетесь навсегда. Именно поэтому Инквизитор не спешил. Где-то тут должна быть пещера. Время порой так сильно меняет ландшафт, гуры остаются на месте, но почва то поднимается, то опускается, то становится голой, будто тут прошел ураган, то наоборот так сильно зарастает, что и шагу ступить невозможно. Вот она! Увидел вход, заметил человеческие следы жизнедеятельности, кости, палки, камни, сложенные кучкой и разложенная для просушки шкура. «Кирилл, я инквизитор времени Любавцев. Прибыл для вашей эвакуации. Прошу, ответьте, вы тут?» Он достал фонарик и посветил им вглубь пещеры. Если бы тут жил первобытный человек, в него бы уже полетело копье или, в крайнем случае, камень. Но современный человек поставит ловушку. Поэтому двигался по пещере осторожно, щупая почву и смотря по сторонам, выискивая закладки для самострелов. Сама пещера была не столь большой, потребовалось не больше часа, чтобы ее обследовать. Обнаружил несколько глиняных емкостей, в которых была налита вода. Зашитая шкура, в ней что-то лежало, наверное, семена или сушеные плоды. На возвышенности были уложены ветки, а поверх набросан большой слой прошлогодней хвои. Он где-то тот, воду недавно принес. Инквизитор сел в тень и стал ждать. Лишь только через три часа услышал голос. Кто здесь? Я пришел за вами, ответил Любавцев. Нет, нет, оставьте меня в покое. Я уже не тот. Я кто вы? Инквизитор уже встречал сумасшедших обреченных. Не каждый может смириться с тем, что возврата нет. Тяжело принять, что не заваришь себе кофе, не сядешь в метро, не сможешь нормально выспаться в теплой и мягкой постели. Ты вечно голодный, и за тобой всегда идет страх. «Кирилл, вы написали послание для эвакуации. Я прибыл за вами. Ни враг, не опасен. Прошу, не бойтесь меня. Слышите?» «Кто вы? Откуда? Что вам надо?» «Я сейчас выйду на свет. Прошу, уберите свою палку или что там у вас?» Любавцев решился, поднялся и, вытянув руки вперед, показывая, что в них ничего нет, пошел к выходу. «Браслет!» – с каким-то ужасом произнес Кирилл и тут же набросился на инквизитора. Потасовка была недолгой. Любавцев был вынужден применить электрошокер. Кирилл упал, И пока извивался, инквизитор поставил ему укол. Через минуту тело Кирилла обмякло и, хлопая глазами, он по-детски заулыбался. «Вы пришли за мной?» «Да, Кирилл, пришел. Лежи спокойно, я сейчас обследую тебя и будем готовиться». «К чему?» – в его голосе появилось напряжение. «Возвращаться! Хватит вам тут загорать! Пора вернуться в цивилизацию!»